Глава 22 В конце недели состоялся новый бал, но уже не на выбывание, а просто для знакомства женихов с претендентками. Сейчас уже попроще, не так волнительно, как в первый раз. Я на всякий случай подготовилась, если опять первую пригласят танцевать, ушла в самый низ рейтинга, но в этот раз обошлось. На балу присутствовали только принцы, и танцевали они исключительно с невестами из первых строчек рейтинга. Мои соседки расслабились в том плане, что они смотрят больше на меня волком. Даже снисходительно теперь подбадривают. Ведь даже с моим даром выбраться из низов рейтинга не так уж просто. А я и не хочу подниматься. Уже начинаю подумывать, а не уйти ли досрочно. Да тут тихо и просто, как не особо перспективное. С бесперспективника ведь спрос меньше. За главным призом не стремлюсь. А титулы и земли с деньгами... Их ведь не только получить, но и как-то удержать надо будет. Тут одни хищники. Демоны, маги. Что я могу им противопоставить? Все эти бонусы даются невестам не для того, чтобы они всем этим пользовались в итоге, а как приданное тому, кто их возьмет замуж из местных. Так что понемногу можно начинать сливаться. Нет, не сразу, все-таки какой-то небольшой домик на всякий случай хотелось бы прикупить. За моральный ущерб. А так, спасибо, что хоть дар есть. В общем, скатываясь постепенно по наклонной. Но все равно что-то дозарабатываю. Чтобы, когда откроют возможность покупать недвижимость, приобрести то, что понравится, и со всеми попрощаться. Через полтора часа у меня интригующее занятие интимными танцами, я уже в предвкушении. Лежу пока в кровати, с виду бездельничаю, а на самом деле задаю познавательные вопросы мирозданию и получаю на них точные ответы. Учусь, в общем. Стук в дверь. Я в нашей девичьей горнице одна, поэтому иду открывать. На пороге суровая стража. «Госпожа Оксана вас вызывает император». «Ой, опять? За что?» «Минутку». «Быстро собираюсь. Я расстроена. Не столько из-за того, что надо идти к императору, сколько тем, что теперь почти наверняка пропущу столь интересное для меня занятие танцами. В кабинете императора трое. Он и его сыновья. Все присутствующие смотрят на меня крайне строго, даже обычно вполне дружелюбный дэш. Шлю вопросы в инфополе, но в ответ тишина». Причина вызваний сообщается. Присаживайтесь, к санам. Император кивком указывает на стул перед его столом. Сажусь. Я вызвал вас, поскольку у моих сыновей появились вопросы. Ответы желаем услышать уже мы все. Ваш рейтинг и успеваемость сильно упали. С чем это связано? Ведь с вашим даром без особых трудностей можно поддерживать хорошие показатели. О как! Сколько внимания к моим показателям. Пожалуй, плечами. Не говорить же о своих истинных намерениях. Еще скорбятся. Не справляюсь немного. Так используйте свой дар, отвечайте на тесты. Мне кажется, это будет нечестно. Раньше вас это не смущало. Раньше да, сейчас смущает. Что вам мешает просто посещать большее число лекций? Лень, наверное. Раньше все было в новинку, поэтому и ходила, а сейчас хожу только на то, что действительно интересно. Да-да, вот такая ей ленивая и бесперспективная. В царице такое нечего даже и думать, брать. Значит, лень. Мы видели ваше примерное расписание, которое вы поставили в своем планере. Создается впечатление, что вам интересны только физические нагрузки и танцы. Да-да, именно так. При этом поначалу вы показывали очень хорошие результаты в точных науках, даже без учета вашего дара. Знать порой недостаточно. Надо понимать. Возможно. Император некоторое время молчит и сверлит меня тяжелым суровым взглядом. Я относительно стойко и спокойно переношу этот взгляд. Вот если бы была заинтересована в призах, тогда да, нервничала бы, переживала. Как и что? А так? Сплошной пофигизм. Но все равно волнительно. С демонами шутить опасно. Так не пойдет, Ксана. Либо вы стараетесь, выкладываетесь, показываете все, на что способны, либо... Император сделал паузу. Так-так, очень интересно. Что если нет? Либо вы никогда не вернетесь в родной мир. Вы способная девушка, и это для вашего блага. Теперь для вас лично будет установлена планка. На данный момент вы должны за неделю поднять свой рейтинг и в будущем сделать так, чтобы он не опускался ниже двадцатого места. Не справитесь не только вылетите с отбора, но и потеряете возможность возвращаться в свой мир, связываться с родными, выезжать за пределы империи. В дальнейшем, когда участницы будут выбывать, если вы сумеете удержаться в отборе, планка будет повышаться. То, что творится сейчас внутри меня, это целый ураган эмоций. Обида, возмущение, горечь, злость. Кое-как удалось справиться с собой. Тихо поинтересовалась. Почему ко мне такое особое внимание? У вас редкие дары, хорошие перспективы. Я и мои сыновья в вас верим. На этом аудиенция закончена. Можете быть свободны. Выхожу из кабинета оглушенная. Ну как же так? Иду, не разбирая дороги. То, что волновало еще совсем недавно, успеть на занятие по танцам уже забыто. Демоны. Злыдни. Бессовестные похитители. Ой, это я в кого-то врезалась из-за того, что горькие слезы обиды застилали глаза. И я ничего не видела. Как холодно. Поежилась и сразу отступила на шаг. «Вас кто-то обидел, маленький очаровательный подснежник?» «А?» — не понимающий хлопаю ресницами, глядя на повелителя северных земель. «Какой подснежник? Где? И почему мне так не везёт? Сталкивается с сильными мира сего». «Эти слёзы в ваших глазах — следы обиды?» «Кретер подносит руку к моему лицу. Я замерла, боясь шевельнуться». Он аккуратно, едва-едва касается моей щеки кончиками своих холодных пальцев и тут же медленно отводит руку. На его пальцах застыла моя слезинка, и на моих глазах она вдруг превращается в маленькую льдинку в форме идеальной капельки. Кретор разжимает ледяную слезинку между пальцев, и я заворожённо наблюдаю за тем, как льдинка увеличивается в размерах, переливается и играет светом, словно настоящая драгоценность. Из острого кончика льдинки вдруг как по волшебству уплетается тонкая белоснежная цепочка. «Возвращаю вам вашу слезу». Король северных земель берет мою руку, раскрывает пальцы, и на мою ладонь ледяной змейкой скользит только что созданное украшение. Сжимаю слезу в кулак. «А если ее согреть, она растает?» Спрашиваю я, прямо глядя в льдисто-голубые глаза кретера. Не растает. То, что я превращаю в лед, не тает уже никогда. Звучит пугающе и в то же время сказочно. Вроде бы слеза моя, а оставить ее у себя, словно принять подарок от Кретера. Но насколько ценный? С виду очень красивое вышло украшение и вроде как недорогое. Сколько стоит лед? Насколько стоит нетающий лед, филигранно-магически созданный руками самого короля Северных земель? Не успела даже решить благодарить или отказываться от подарка. «Что вы здесь делаете, Кретер?» Произнесено сухим властным тоном. Знакомый голос. Старший принц. Не было ни шагов, ни какого-либо шороха, только на миг потемнело в глазах. Поворачиваю голову. Рядом со мной справа стоит шиев. Поворачиваю голову налево, повинуясь интуитивному порыву. «О, Дэш! Перенеслись с помощью магии?» «Не удивлюсь. Буквально чувствую, как атмосфера сгущается. Уже немного зная братьев, предполагаю, что и до драки недалеко». Чтобы лишний раз не провоцировать, быстро убрала цепочку с кулоном в потайной карман платья.